Глава 6 После того случая Мэтти частенько стал к нам наведываться. Прикатывал на своем черном мини-купере и приветственно махал, пока я выглядывала его в окно. Высовывал язык, хватался за голову или, никого не стесняясь, затевал дурашливый танец прямо посреди улицы. Мама называла его кривлякой, а мне казалось, что он просто чудо. «Твоя машина сверху похожа на большого муравья», как-то раз заявила я, открывая ему дверь. «А ты похожа на принцессу». Мэтти поднял меня на руки и подкинул, так что я взвизгнула, хотя за его притворным рычанием и доносящимся из комнаты бетловским «Эй, Джуд» этого было не расслышать. На моменте, когда Маккарт не увещевал Джуда не бояться, Мэтти сделал вид, что вот-вот уронит меня». «Хочешь, чтобы я тебя отпустил?» «Нет!» «В следующий миг я уже на полу, пытаюсь выбраться из его крепких объятий, у нас это называлось играть в тюрьму». У нас были стоп-слова, потные ноги, но не прибегать к ним было делом чести, и Мэтти это прекрасно знал. «Сдаешься? Точно? Ты же понимаешь, что теперь я тут главный». Вытирая руки о кухонное полотенце, в дверях появилась мама. Волосы распущены, большие, как у олененка, глаза горят. «А меня в свои игры не берете?» Мэтти отпустил меня, подошел поцеловать маму и закружил ее в танце. Я цеплялась за его ноги, чтобы он опять меня схватил, а сама готова была с криком убежать прочь, если он попробует меня поймать. «Не догонишь никогда!» Я намеренно вела себя как назойливое насекомое. Вот я! Выбери меня! Он встречался с моей мамой, но я его тоже любила больше, чем кого-либо другого. Иногда даже больше, чем маму. Чем сегодня занимались мои любимые девочки? Мэтти клеил нам на окна стикеры охранной компании. Никакой охраны у нас не было. Но Мэтти сказал, что наклейки заставят потенциальных грабителей дважды подумать, прежде чем к нам лезть. Он много думал о безопасности и всегда говорил маме вести себя осторожнее. «Одинокая женщина — легкая добыча». «Мы играли в прятки на парламент-хилл», — похвасталась я. «Надеюсь, ты не закрывала глаза, Эмилия. «Если подглядывать, какой смысл играть», — парировала мама. «Это небезопасно. Как знать, кто прячется в кустах?» Мама закатила глаза и неодобрительно покачала головой. «Хватит драматизировать. Все было в порядке. Вокруг полно народу. Преступления происходят не только в глухих переулках». «Очень интересно». Меняя тему, она кивнула на пакеты, которые он оставил на столешнице. «Что там такое?» «Стейк? хотел вас немного порадовать». Несколькими днями раньше убили Джона Леннона. Мама, как и тысячи других поклонниц, никогда даже не видевших своего кумира, была в трауре. Выстрел в спину. Каким трусом надо быть, чтобы стрелять в спину? Еще вина прихватил. Риоха, отборная. Хорошее должно быть. Она поцеловала его. Мой принц. Мэтья отвесил поклон, сопроводив его широким жестом. Миледи. Принцы не кланяются, вставила я. Это им должны кланяться. Он расплылся в улыбке. К такому, пожалуй, можно привыкнуть. Я открою вино. Мама уже держала в руках бутылку риохи. Может, сначала переоденешься в юбку? Грех скрывать такую фигуру. Я сделала вид, что меня вот-вот стошнит. А ты разве не хочешь выглядеть как леди, тыковка? Нет никакого интереса, объяснила я. Мама была покладистей, старалась угодить. Я как раз собиралась переодеться. Мэтти зажал меня ногами, как в тиски. «Попалась? Отпусти!» Он злодейски захохотал. «Теперь ты моя пленница!» Я брыкалась и отбивалась. Мэтти держал все крепче. Вовсе не собиралась она переодеваться. Я едва дышала от напряжения. Он сжалился и ослабил хватку. «Если б не ты, она так и ходила бы в джинсах, как я». Мэтти промолчал и, слегка улыбаясь, стал разбирать продукты. Я подошла посмотреть, что он купил. «Ореховый пломбир с зефирками! Ура!» С торжествующим видом вытащила из пакета большую упаковку мороженого. «Твоё любимое, да?» В магазине рядом с домом такое не продавалось. Ему пришлось специально ездить в Баскин-Робинс на другой конец Лондона, в Голдерс Грин. «Спасибо, Мэти! ты лучше всех!» Он смутился, пародируя Микки Мауса. «О, божечки, я даже покраснел!» Вернулась мама. На ней было свободное бело-голубое платье, точно как на принцессе Диане с обложки свежего «Вуменс Оун». Она прислонилась к дверному косяку и внимательно следила за представлением. Большие распахнутые глаза светились любовью. «Ну и актер вы, мистер Мелгрен», — она подмигнула мне. «Или правильно называть вас мистер Маус?» Я переводила взгляд с одной на другого, а в животе у меня порхали бабочки. «Это и есть жить с отцом в настоящей семье?» Снимок моего биологического отца хранился у мамы в ящичке, вместе с газетной вырезкой, вставленной в рамку. Маленькая девочка с фотографией, как объяснила мама, Когда-то жила на их улице, но очень рано умерла. Ей было всего три года. «Зачем ты хранишь ее фото?» — удивилась я. Она пожала плечами и склонила голову на бок. «Чтобы помнить о ней?» «А папину фотографию?» «Наверное, тоже, чтобы не забывать». Я размышляла над значением ее слов. Если она хотела вспоминать о нем, то, может... «Хотела снова быть с ним?» «Раньше фото висело на стене?» «Нет. Почему ты спрашиваешь?» Я указала на следы от кнопок. Она только улыбнулась загадочно и обещала объяснить, когда я подрасту. «Интересно, когда я подрасту, станет ли мне понятнее, почему он от нас ушел?» Отец не звонил и даже не думал нас навещать. Год за годом в свой день рождения я загадывала одно и то же, но желание никогда не исполнялось. Я решила, что он обо мне позабыл и живет новой жизнью. Завел семью и любит их сильнее, чем нас. Много позже выяснилось, что дело было совсем не в этом, хотя детали той истории так и остались загадкой. Тем не менее, папина фото исчезло из выдвижного ящика примерно в то время, как в нашей жизни появился Мэтти. Я не задавала вопросов, рассудив, что мама, вероятно, его просто выбросила. Оказалось, что она тоже удивилась пропаже, однако решила, что от фото избавилась я. Никто и не подумал на Мэтти. «Пора в кровать, юная леди». Мэтти снова со мной боролся, а мама пыталась отправить меня спать, чтобы он принадлежал только ей. Она очень старалась вести себя спокойно, чтобы впечатлить Мэтти, Показать, какая она хорошая мать. Я тоже не хотела ударить в грязь лицом. Я совсем не устала. Уже поздно. Пора спать, Софи. Еще нет. Мэтти сообразил, как прекратить этот спор. Давай я расскажу тебе историю. Я расплылась в улыбке, усердно качая головой, как игрушечные собачки на задней полке автомобиля. Мэтти был потрясающим рассказчиком. Сумасшедшие приключения с драконами и монстрами, запертыми в башнях златокудрыми принцессами и их спасителями, смелыми рыцарями, такими, как сэр Матталот на крылатых конях. Не надо потворствовать ее капризам, Мэтти. Софи должна научиться делать, как ей велено. «Ты уже слышала историю о принцессе Софи и роковой горе?» спросил он, игнорируя на замечание. «Нет, расскажи! Расскажи!» Я хихикала от радости, что он занял мою сторону. В этом Мэтти мне никогда не отказывал. Отлично. Это замечательная история. Он взвалил меня на плечи и отнес в комнату. Мама, поджав губы, проследовала за нами, всем своим видом выражая глубокое неодобрение. В этот момент она была как две капли воды, похожа на бабушку. Давным-давно жила прекрасная принцесса. «Ее звали Софи? Вы знакомы?» Он поднял меня вверх ногами, удерживая за щиколотки. «Хватит, Мэтти, ее вырвет!» С тем же успехом она могла обращаться к бездушной стене. «Принцесса Софи — прекраснейшая из принцесс», — сказала я, чтобы он это хорошенько запомнил. «С самыми потными ногами». Я чуть не описалась от смеха. «Мэтти Мелгрен. Мой герой». Он устраивал нам вылазки в Риджинс Парк и на ярмарку в Хэмстед Хит. По воскресеньям, пока мама еще спала, играл со мной в Лудо и готовил вафли. Лудо. Стратегическая настольная игра с игральной костью и фишками. Заваливал меня подарками и возил в Голдерс Грин за тем самым мороженым с орехами и зефирками. Я его любила, а он убивал. Так говорят. С сайта debatein.com Может ли Мэтти Мелгран быть невиновным? Барри Олтман, самозанятый, есть внуки. Если Мелгрен невиновен, то Земля плоская, а сайентология единственная верная религия. Вся эта история нужна только для того, чтобы подогреть общественный интерес перед выходом на экраны маски на все случаи. Я-то ни в коем случае не стану смотреть фильм, в котором из страшного маньяка делают героя. Мэтти Мелгрен – манипулятор и психопат. Он пользовался чужой болью, втирался в доверие, притворялся самым обычным парнем. Посмотрите сеансы с психопатом, обратите внимание на его глаза, когда ему задают вопросы о жертвах. Этого достаточно. Не человек, а чистое зло. Чарльз Фултон – скептик, любитель документальной криминалистики. «Я искренне считаю, что он может быть невиновен. Если изучить протоколы заседаний, становится очевидно, что все собранные против него улики косвенные. К тому же свидетели в своих показаниях расходятся относительно его внешности и обуви. Мне не дает покоя мысль, а что, если следствие ошиблось? Что, если это не он?» И главное, он выразил соболезнования семьям. Погибшие не единственные жертвы ужасных преступлений, их близким тоже пришлось очень и очень тяжело. По-своему, их боль даже сильнее, ведь этому страданию нет конца. Однако наказание невиновного едва ли прекратит их мучение. Разве может так сказать злодей? Не думаю.